Глава третья Нервное возбуждение отпустило. Тревога и гнев схлынули. Уже на утро после той злополучной вечеринки Сергей проснулся с безмятежной и непоколебимой тишиной в душе. В понедельник, столкнувшись с малолеткой в фойе университета, смотрел на неё пристально, дольше положенного, и ничего не чувствовал. Отлично. Он был в норме. Она же продолжала вести себя как дикарка. В моменты случайных столкновений Сергей улавливал в её взгляде вспышку узнавания, а следом за этим просто немыслимое раздражение и даже откровенную злобу. Выказав своё молчаливое презрение, это ненормальное обычно отворачивалось. Градский особо не реагировал, плевать он хотел на её к нему отношения. Один раз, так, эксперимента ради, снизошёл, сам с ней поздоровался. Она не ответила. Надеялся, что нервничает в ожидании условленной встречи. Ждал, что попытается извиниться и взять свои слова обратно. Его бы это устроило, так и быть. Не было никакого желания хоть как-нибудь возиться с неуравновешенной малолетней выскочкой. Только вот Кузнецова к нему не подходила. А с приближением часа икс в промежутках этих убийственных переглядок, вопреки упорным сопротивлениям Градского, Рос между ними какой-то странный градус напряжения. Пересекался с ней только в коридорах универа. Ни разу не разговаривал, дольше нескольких секунд не смотрел. А в груди вновь проснулось и закопошилось какое-то неуместное и неуютное чувство. Руки чесались, грубо тормознуть девчонку, хорошенько встряхнуть и потребовать, чтобы вела себя адекватно. Всем нравится невозможно. Градский это понимал. Но как же достали эти ее абсолютно беспричинные злобные взгляды? Что он ей сделал? Кто она такая вообще? От громких отцовских наставлений мозги кипели. Мать тоже в своей обычной манере проходу не давала. дело и ну нудила, без остановок. Наперед стала бить тревогу по поводу курсовика, который сдавать только в декабре. Еще и умудрялась нагнетать ситуацию чуть ли не до трагедии. Для себя, конечно. Серёга был спокоен, как удав. «Ты закончил с первым разделом?» «Ещё нет». «Как нет? А когда?» «Не знаю». «Ты шутишь?» «Вовсе нет». «Я настоятельно тебя прошу, подойди завтра к Катерине Игоревне. Не затягивай. Ты же понимаешь, как это важно». «Окей». «Объясни, с чем у тебя возникли проблемы? Обрисуй ситуацию. Ты же понимаешь, Серёжа, как это важно сейчас». «Окей». Проблема была в том, что Сергеев вообще ничего не писал. Давно нашёл человека, который делал всё за него. Ни не Кузнецовых, их авторство в универе стали узнавать. Разыскал доцента-пенсионера, который не стеснялся писать попроще, подстраиваясь под посредственную успеваемость Градского. Мать ни слухом, ни духом до сих пор верила, что он все работы сам выполняет. Святая наивность ей богу. Он дома находился пару часов в сутки и то, чтобы поспать, а курсовой — в разработке, как будто он к Карпу каждый вечер ездил заниматься. Бежал из дома, лишь бы не слушать непрекращающийся поток родительских нападок. Домой исключительно ночевать и возвращался. По поводу ночлега уграда Града имелись свои заскоки. Уснуть получалось только в своей комнате. Пару раз у Карпа оставался, проворочился до рассвета. Теперь же, нагулявшись, всегда рвался домой. На протяжении недели Алина сделала несколько попыток поговорить с ним по поводу своей придурочной сестрёнки. «Ты же понимаешь, что Доминика отреагировала слишком эмоционально в силу своего возраста?» Уже в ушах стояла это её бесконечная Доминика. Парила конкретно. «А сколько ей? Двенадцать, что ли?» «Семнадцать». Пропуская мимо ушей жесткий тон, уточнила девушка. «Понимаешь, она в нашей большой семье самая младшая. Прадедушка, бабушка с дедушкой, папа с мамой, мы с сестрой. Все с ней носятся. Вечеринка у Карпа – ее первая туса. Вообще никуда не ходила, понимаешь? Сначала действительно возраст не позволял, а потом не с кем было. Мы же с Русей постоянно в Одессе, даже летом». Откровенно делилась, не замечая того, что град ее излияния в полуха слушает. Да она никогда и не просилась на подобные мероприятия. Дом и школа, вся её жизнь. А летом у бабушки с дедом в деревне отсиживалась. Сено, куры, гуси, огород. К сентябрю шоколадная, а волосы белые-белые. Продолжала с улыбкой. Доминика сама себя воспринимает младше биологического возраста, понимаешь? Может вспылить по-детски, взбрыкнуть на пустом месте. Но поверь, Град, она очень хорошая и добрая девочка. «Добрая?» Хохотнул, притомившись от затасканного. «Понимаешь, люди любят перебарщивать этим словом. Суют просто в каждое предложение, будто все вокруг обязаны мыслить аналогично. Она злая, как чёрт!» И это самое безобидное, что он готов сказать о малой вслух. Алина потухла. С грустью догнала, наконец, что рассказ его не впечатлил. «Ты её совсем не знаешь!» Изрекла с обидой. «Доминика необыкновенная!» Последнее сказано с каким-то разительным превосходством, будто ему, Граду, предстоит скорбеть об этом полжизни. Его ухмылка в ответ на её слова выражала глумливое презрение. Алина перевела дыхание, чересчур концентрируясь на этом физиологическом процессе. Размышляла, что ещё можно сказать. Свои подозрения о том, что Ника подсознательно Градского боится, выказывать не стала. Поняла, он от души посмеётся. Возможно, даже как-то использует в своих интересах. А Ника её потом не простит, ни за какие ковришки. Я пытаюсь сказать «Град, вот ты как взрослый должен повести себя мудрее». Странно, но именно после этой фразы в глазах парня что-то изменилось. Алине определить бы ещё, что именно, плюс или минус. «Она не придёт?» Спросил, в свою очередь, сосредоточенно её изучая. А до этого ведь держался так, словно слушая её, проявляет царскую милость. Да если бы не Доминика, Алина бы перед ним ни за какие блага мира так не прогибалась. Хвала Богу, Градский ею не интересовался, она им и подавно. Три года удавалось поддерживать нейтральные приятельские отношения в стиле «Привет, как дела, пока», не особо вслушиваясь в интонации ответов. Однако в это мгновение они друг друга впервые прощупывали изнутри. Бесхребетная и милая Алина за безголовую сестрёнку готова ему душу выжрать. Без особых раздумий и брезгливости. Ей на него нахрать, если что. Таков был посыл. Сергей его принял без каких-либо внешних проявлений. Только в груди появилось едкое жжение Не было возможности и желания сиюминутно разбираться, что там ещё за хрень вылезла при упоминании этой долбанутой Доминики. Понятное дело, не гастрит. Что-то дурное, постыдное и совершенно ему ненужное. В том-то и проблема, Град. Нам с Русей не удалось уговорить Доминику проигнорировать назначенную тобой встречу. Сергей откинулся на спинку стула и с видом, будто в ожидании заманчивого предложения, скрестил руки на груди. И поэтому ты решила, что можешь уговорить меня?» «Да». «Нет». «Что нет?» «У тебя не получилось». «Будь ты человеком, Градский». «Аля, не учи меня, кем мне быть, лады. Без тебя хватает учителей». Ледяным тоном, буквально рывком поставил её на место. Алина этот холод ощутила каждой клеткой. Не удержавшись, поёжилась. С подступающим отчаянием наблюдала за тем, как парень поднимается и идёт к выходу из аудитории. Варианты решения проблемы отпадали один за другим. Оставалось только убить подонка. Эта мысль всерьёз мелькнула в её голове. И задержалась. «Не дай бог он её только тронет. Не дай бог». «Привет злобному кузеньке», — бросил подонок перед тем, как захлопнуть дверь. Злобного кузеньку сестры забомбили советами, просьбами и указаниями. «Если ты не появишься в парке, он ничего тебе не сделает. На следующий день забудет». «Да, и решит, что я трусиха». «Ник, ему на самом-то деле плевать, что ты собой представляешь». Обрушила Руслана с какой-то стати обидный для Доминики факт. «Через неделю он тебя и не вспомнит». «А мне плевать, что он собой представляет». Горячо возразила и кулаки сжала до белизны. Я себя в обиду тоже не дам». И Алина посчитала, что пришло время озвучивать план «Б». «Мы пойдём с тобой», — Руслана кивнула. «Ни за что!» — выкрикнула Ника незамедлительно. Как представила, от сцеда даже слёзы на глазах выступили. Подобного позора она уж точно не переживёт. И без того, по сей день щёки горели, когда вспоминала свидание с Артёмом Гуньковым. Ничего не предвещало катастрофы. Счастливую и взволнованную девятиклассницу Нику к кафе подбросил отец. Напутственных советов не произнёс, комендантское время не установил. Это должно было насторожить Доминику. Но она-то решила, будто он спешит по своим делам. Какой же стыд её обуял полтора часа спустя. Закончив обед, они с Артёмом планировали ещё погулять в скверике. Рассказывая ему что-то, она безмятежно улыбалась, пока не наткнулась взглядом на знакомый темно-зеленый седан. Спустя мгновение из салона показался отец. Поздоровавшись, он завел с Гуньковым вежливую беседу, хотя, естественно, в своей назидательной манере. Доминика слушала отстраненно, ей смертельно хотелось провалиться сквозь землю. Прощаясь с одноклассником и забираясь на заднее сиденье отцовской машины, боялась даже глянуть в его сторону. Больше он её никуда не звал. Трагедия, возможно, и не приравнивалась к шекспировским страстям. Ведь Гуньков ей не особо нравился. Но социальный рост Ники этот инцидент тормознул капитально. Углубилось желание потеряться во времени, держаться со всеми, как большой ребёнок, прятать внутри себя все мысли про большую и светлую. Ей же об этом ещё рано. Взамен Ники прощали баловство, открытые эмоциональные манипуляции, вспыльчивость и категоричность суждений. Однако становиться жертвой ещё одного эпического позора Доминика не собиралась. Ни за что на свете. «Никуша», — мягко прогундосила Алина. Таким тоном начинались все их взрослые разговоры. «Знаешь, Алина», — перебила Доминика раздражённо, «а ведь это я могла бы быть на четыре года старшей». Сделала упор на небольшую разницу. «Ну, представь, носились бы все с тобой как с пятилеткой, когда тебе семнадцать!» Поймав момент, когда Алина поморщилась, добила вопросом. «Нравится?» Старшая Кузнецова, вернув на лицо осознание безоблачного благодушия ко всему миру, развела руками. «Так получилось, что младшая у нас ты, детка. И поверь мне, в семнадцать я мечтала о старшей сестре, которая бы при случае поделилась со мной советом и опытом, Видя, что Ника норовит перебить её, повысила голос. «Сейчас тебе кажется, что семнадцать и двадцать один – небольшая разница. Я тебя понимаю, тоже так думала. В семнадцать – разница есть. Он тебя растопчет, не прилагая даже особых усилий, никаких действий, понимаешь?» Доминика упрямо мотнула головой, скрывая, что от необычно резкого тона сестры, от несвойственного ей подбора слов, её затрясло. «Мать твою, как ты не понимаешь? Ты глаза его видела? Целый и невредимый, ты от него не уйдёшь. Он обставит тебя в два счёта». Повисшую после этой тирады тишину колыхнул тяжёлый вздох Русланы. Она попыталась отлепить старшую сестру от младшей, но та вцепилась в предплечье Ники с такой силой, что с первой попытки это не получилось. «Хватит, Аля!» Зрительный контакт между младшей и старшей длился столь длительное время, что глаза у обеих заслезились. Но никто из них не собирался сдаваться. «Мне всё равно, какие козни он против меня строит. Сама с ним разберусь», — твёрдо заявила Ника. «А если вы, не дай бог, притащитесь следом за мной в парк, я брошу учёбу и навсегда уеду жить в деревню к бабушке». «Ника», — роняя слезу, взмолилась Алина, — «ну ты в своём уме». Голос снова стал мягким, на одном дыхании. «Что же ты за глупышка-мартышка? Не куль, а? Не кушь, не ходи к нему». Только младшая кремень. «Разговаривай нормально, пожалуйста. Мне давно не пять». «Аля», – простонала Руся, стыдясь разыгравшейся драмы. Хоть в подобных ситуациях сама являлась лишь хладнокровным надзирателем, способным в особо острые моменты призвать обеих сестёр к благоразумию и примирению. Отцепив, наконец, старшую от младшей, закатывая глаза и качая головой, тихо шепнула. «Ты делаешь только хуже». «Ладно, ладно», — повторила Алина несколько раз в попытках вернуть себе обладание. «Не дуйся на меня, не кушь. Я просто...» — громко вздохнула. «Я так за тебя переживаю», — сдерживая эмоции, прижала к груди ладони. «Не стоит», — буркнула младшая. Пока Алина мысленно клялась никогда в жизни не заводить собственных детей, ибо нафиг сдались эти сумасшедшие переживания. Доминика подняла глаза к её бледному лицу. Заговорила сдержанно, но непоколебимо. С чёткими паузами, будто это способно помочь сестре мириться «Аля, я пойду. Прими это. Не назло тебе. Просто так правильно. Я наговорила лишнего, должна ответить. От этого сейчас зависит моя репутация». «Какая репутация, императрица!» Руслана всеми силами пыталась разрядить обстановку. Вот только настрой Доминики не изменился. Сухой тон тоже. «Я не желаю, чтобы общество, в котором мне предстоит существовать как минимум четыре года, считало меня трусихой и балаболкой. Градский выпускается в следующем году», напомнила сражённая принятым решением Аля. Голос её звучал соответственно. «Убита». Это не значит, что он нанесёт мой секрет с собой в могилу. Ника! Хватит меня уговаривать. Зря ли ссоримся. Алина заметно раскисла, но быстро взяла себя в руки. Ник, мы команда. Мы втроём круче, чем однояйцевые близнецы, помнишь? Но ты всегда будешь нашей младшенькой, сколько бы тебе ни было лет. Маленькой сестрёнкой, которой я заплетала косички и водила за руку в школу. Ты говоришь, четыре года фигня. Может быть, в какой-то мере ты права. И всё же существует связь, где эта разница по-другому работает. Я сейчас скажу, возможно, непозволительную вещь. С Русей всё по-другому. Её я тоже люблю. Но ты... Ты для меня как ребёнок. Не мамин, не папин. Заплакала всё-таки. Я тебе кашу варила, я тебе сопли вытирала. Про месячные тоже я рассказывала, при том, что мама у нас гинеколог. «В пятом и шестом классах я из-за тебя в летний лагерь не ездила. Ты болела постоянно. Мама говорила, лучше нам побыть в деревне у бабушки. И я соглашалась. Я же за тебя что угодно. А ты говоришь, четыре года фигня». «Не фигня, Ник, не фигня». Пока Алина говорила, у Ники мурашки по телу носились. Пусть некоторые вещи ей и не суждено понять, в силу того, что она всё-таки последняя, и младших сестёр у неё не имеется. Чувство, которое к ней испытывала Алина, не передашь словами. Нет, это невозможно. Но под влиянием момента эмоции захлестнули Доминику, и она попыталась выразить их своим способом. «А помните, в детстве я часто ныла из-за того, что у вас обеих рыжие волосы, как у мамы, а я белобрысая? Что мы сделали, чтобы решить проблему?» Ответом на этот вопрос прозвучал взрыв смеха. Сколько бы они ни вспоминали и обсуждали этот случай, всегда хохотали. «Боже!» – выдохнула Алина между приступами смеха. «Я думала, если недолго держать тебя в воде с краской, получится естественно и незаметно, будто ты подросла и сама собой порыжила. Ага, гениально!» – как вспомню папино лицо. «Красная! Она просто, блядь, я не знаю, красная!» – цитировала Руся звонок отца матери. Он вроде как понимал, что это всего лишь краска, а всё равно испугался, словно мы тебя, четырёхлетнюю, в яде искупали. Алина плакала уже от смеха. Ты была такой смешной. Сначала красная, потом, наконец, рыжая, а после жёлтая. Мне было тебя жаль, честно. На улице старалась тебя прикрыть. Да, Русь, хорошо, что ты тогда была щекастиком. И пузатиком.